Кольчугина среди других городов. Трудно встретить энциклопедию или географический словарь, в котором город Кольчугина не был бы упомянут. Большая советская энциклопедия. Кольчугина, город. До 1931 года посёлок во Владимирской области РСФСР. Расположен на реке Пекша, приток к Лязме. Железнодорожная станция на линии Александров-Кинешем, в 76 км к северо-западу от Владимира. 42 тысячи жителей. 1970. 11.000 в 1926. -м. Заводы по обработке цветных металлов, кабельный, по восстановлению кинескопов, железобетонных изделий, маслосырозавод, швейная и мебельная фабрики, лесокомбинат, техникум по обработке цветных металлов. География России. Энциклопедический словарь. Калчугина. Город во Владимирской области. Центр Калчугинского района. В 74 км к северо-западу от Владимира. Расположен в Юрьевском апории на реке Пекше, приток Клязьмы. Железнодорожная станция. Население 46.000 человек. 1996. -й. Основан в 1871 как посёлок при медеросковочном и проволочном заводе московского купца Колчугина. Город с 1931 -го года. В Колчугино АО Колчук Цветмет изделия из цветных металлов и сплавов, в том числе посуда и столовые приборы. Завод Электрокабель, швейная и мебельная фабрики, хлебокомбинат, производство бетонных изделий, алюминиевой и оцинкованной посуды. В районе выращивают пшеницу, рожь, ячмень, овёс. Молочное и мясное скотоводство. Географический энциклопедический словарь Колчугина. Город с 1931 в России, во Владимирской области. Центр Колчугинского района в 74 км к северо-западу от Владимира. Расположен в Юрьевском аполье, на реке Пекша. Железнодорожная станция. Население 46.200 человек. АО Кольчук Цветмет, изделия из цветных металлов и сплавов, завод электрокабель, швейная и мебельная фабрики, производство стройматериалов. Основан в 1871. Обратим внимание на то, что в книге Географический энциклопедический словарь указывается, что город расположен в России. В словаре 16.000 статей о географических объектах мира. Следующие за Калчугино города в этом справочнике: Камаки, Япония, 137.000 человек. Камарно, Украина, 3.900 человек. Камарно, Словакия, 40.000 человек. То есть город замечен не только в России, но, так сказать, и в мировом масштабе он стоит далеко не на самых последних местах. А как выглядит Калчугино среди городов России, среди городов стран мира? Первое сделать несложно. В России 1099 городов. Крупнейший Москва, 11,5 млн человек. Самый маленький Чекалин, 994 человека. Здесь и далее все данные по последней переписи населения 2010 года. Численность населения Калчугино 45.800 человек. То есть он в 251 раз меньше Москвы, но в 51 раз больше Чекарина. Из 1099 городов России, городов миллионеров более 1 млн человек 15, крупнейших от 500.000 до 1 млн человек 23, крупных от 250.000 до 500.000 36, больших от 100.000 до 250.000 91. средних от 50 до 100.000 155, малых до 50.000 человек 779. Как видим, в этой иерархии Колчугино является малым городом, но при этом город входит в первую десятку самых больших городов в категории малых городов. То есть Колчугино является 325-м по величине городом в России. 324 города больше его по населению, 774 города меньше. Получается, он в первой трети городов России по численности населения. Если сравнить Кольчугино с самыми близкими по численности населения городами соседних областей Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Московской и Ярославской, то оценка города в сравнении с близкими по величине городами будет более объективной. В Ивановской области это город Вичуга, и Колчугино явно выигрывает у Вичуги. Вичуга расположена выгоднее, чем Колчугино, по отношению к своему областному центру: 65 км по железной дороге, 70 км по шоссе. Он ближе к таким крупным городам, как Ярославль и Кострома, но он вдали от Москвы. Город, как и Колчугино, молодой, основан в 1925 году. Но в нём достаточно старины, потому что город возник не на пустом месте, а объединив 19 фабричных посёлков и 5 деревень. Потому он сильно разбросан. В нём 322 улицы и 33 переулка, многие из которых недостаточно благоустроены. Текстильная промышленность города переживает нелучшие времена. Вичугский машиностроительный завод не может выйти из кризиса 90-х годов. Но дело даже не в этом. Население города ещё с советских времён стабильно уменьшается. Максимальная численность в 1967 году 53.000 человек. В 2010 году она составила 37.600 человек. В 2014 36.100 человек. Для сравнения в Калчугино в эти же годы проживало 40.000, 45.800 44.900 человек, то есть численность населения близка к стабильной. В Нижегородской области это город Заволжье. Возник как посёлок строителей Горьковской ГЭС. Статус города получил в 1964 году. Главное предприятие города специализированный моторно-строительный завод, зависящий от состояния автомобильной промышленности Нижегородского и Ульяновского заводов. Близость города к Нижнему Новгороду способствует оттоку молодёжи. Максимальная численность населения была в 1998 году 46.800 человек. В 2010 году в городе проживало 42.600 человек, а в 2014 39.400. Город выглядит очень провинциальным. Привлечь туристов можно разве что возможностью полюбоваться водной гладью водохранилища. Окрестности города унылая, плоская, заболоченная низина. В Рязанской области это город Касимов, древнерусский город, основан Юрием Долгоруким в 1152 году. В 1452, 1681 годах столица Касимовского ханства. С 1681 года в составе Русского царства. Город несомненно интересен для туристов. Много памятников архитектуры, музеев, пристань на Оке. На слуху Приокский завод цветных металлов, обрабатывающий золото, серебро, палладий, платину. Где ещё можно увидеть объявление, предлагаем слитки золота. Но население Касимова медленно, но верно сокращается. В 1996 году 37.900 человек, в 2010 33.500 человек. В 2014 там 31.900 человек. В Московской области это город Кашира. Старинный город, но все достопримечательности несколько церквей и гражданских зданий и небольшой музей. Главное предприятие города Каширская ГРЭС мощностью 1910 МВт. Вторая по мощности ГРЭС в Европе с трубами высотой 250 м. Город разбросан. От въезда в город со стороны Каширского шоссе на западе до Каширской грез на востоке 10 км. Численность населения здесь уменьшается, тогда как в большинстве городов Московской области увеличивается. В 1992 году 44.200 человек, максимально достигнутая. В 2010 41.800 человек. В 2014 там 40.200 человек. Всё-таки сказывается удалённость Каширы от Москвы, 95 км до МКАД. Для сравнения, от МКАД до места нашего старта мост через Киржач 79 км. До города Киржача 85 км, до города Покрова 87 км. Да и до Калчугина 130 км, не намного дальше, чем до Каширы. В Ярославской области это город Тутаев, старинный русский город на Волге между Ярославлем 38 км и Рыбинском 49 км. Главное предприятие моторный завод. Если завод в Заволжье выпускает бензиновые двигатели, то завод в Тутаеве дизельные двигатели. В городе много памятников архитектуры. Примечательно, что между основной правобережной частью города и его левобережной частью нет моста. Летом паромная переправа, зимой организуется переправа по льду. Численность населения города: 2002 42.600 человек, 2010 41.000 человек, 2014 40.400 человек. Если перевести изменения численности населения вышеприведённых городов из натуральных величин в проценты, то получится, что численность современного населения Колчугино уменьшилась всего на 2%, тогда как других городов от 8,5% Тутаев до 32% Вичуга. За последние 4 года численность населения Тутаева и Колчугино уменьшалась менее чем на полпроцента в год. такда как других городов на 1,2% в год. Главная причина такой большой разницы в уменьшении численности населения городов степень их привлекательности, зависящая от их месторасположения и уровня жизни в них. Уровень жизни городов определяется стабильными условиями труда и уровнем доходов, уровнем развития жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, возможностями досуга. На привлекательность места расположения влияют такие факторы, как транспортная доступность Москвы и областных центров и природные условия окрестностей города. По сумме положительных факторов лидирует Колчугино. Что касается туристической привлекательности, то Колчугино уступает Тутаеву, Касимову, Кашире, но может поспорить с Вичугой и Заволжьем. Если же туристический маршрут Владимирские просёлки обретёт популярность, то город Колчугино может стать местом ночёвки на маршруте и знакомство с городом. О чём и сам город может заинтересовать туристов, идущих по просёлкам, или даже сам привлечёт туристов, мы попытаемся узнать завтра. День шестой. А в Владимире Солоухине и его просёлках Утром за завтраком зашёл разговор о том, хватит ли нам дня, чтобы посетить все теми места в городе, которые могут привлечь внимание туристов. Всё-таки Солоухин провёл здесь 4 дня. Решили, что хватит, ведь Солоухин был не в туристическом походе и не совсем в рабочей командировке. Это была поездка, в которой писатель совмещал отпуск с работой по договору. Роза Лаврентьевна В то время просто роза, обезножив от переходов, лечила ноги. Владимир Алексеевич, в то время просто Володя, встречался с друзьями, товарищами, односельчанами, давно осевшими в Колчугине. Баня, застолье, воспоминания с сынами из довоенных времён не виделся. Это его и задержало в Колчугине на 2 дополнительных дня. Зашёл разговор и о том, почему вместо очередной книги очерков которую от него ждали, вдруг появилась лирическая повесть. Задачей Солоухина было собрать материал для очерковой книги. Повторюсь, Солоухин поступал в литературный институт как поэт, но показал себя хорошим очеркистом. И некоторое время его кормили именно очерки. Сразу по окончании института в 1951 году Солоухин был приглашён главным редактором Огонька. поэтам Алексеем Сурковым на работу в журнал корреспондентом очеркистом. Молодой корреспондент стал много ездить по стране и зарубежным странам, публикуя репортажи в различных изданиях. Первая отдельная книга очерковой прозы Рождение Зернограда вышла в 1955 году. В 1956 году выходят две книги: Золотое дно и За синь морями. В том же стиле планировалось и написание книги о путешествии по Владимирской земле. Почему же он передумал и написал лирическую повесть? Это решение пришло позже. А пока по Владимирской земле шёл корреспондент-очеркист, но и поэт, душа которого была проникнута любовью к родному краю. А взор любви не видит изъянов. Очень трудно в таких условиях писать книгу очерков. Взять колхозную деревню. Книга в основном о ней. Солоухин писал: "Я в сущности не застал, не видел и значит не помню до колхозной деревни. Мне было 6 лет, когда в Лепени образовался колхоз культурник. Колхоз было то естественное состояние окружающего меня мира, которое я застал на земле. И он любил именно эту колхозную деревню. Когда по прошествии лет он говорил иное, он мягко говоря, лукавил. Это много лет спустя он стал опровергать самого себя, а порой обманывать читателя, и это, к сожалению, было только началом. Я должен сказать, что мои первые 7 лет были счастливейшими годами жизни. Вокруг меня была российская доколхозная да ещё деревня, впоследствии разорённая и уничтоженная, с яблонями и пасеками, с частными лошадьми, со скрипом телег, с колокольным звоном, с праздниками и синакосами, со светлой речкой Воршей, с грибными перелесками, с васильками в оржи. Разоренная и уничтоженная деревня в 1956 году он в это окунулся, но не осознал ни главных, ни второстепенных причин разорения. И будущее российской деревни виделось ему только в колхозной деревне. Много значило и то, что Владимир Солоухин, младший среди своих девяти братьев и сестёр, хотя и деревенский житель, но ни в детстве, ни в юности не испытывал особо тягот не только колхозной деревни, но и просто деревенской жизни. Трудно поверить, но Володя в детстве жил почти в тепличных условиях, не был приучен к труду, знакомому большинству его сверстников. Мать и отец из трудолюбивых зажиточных крестьян, счастливым случаем избегнувших раскулачивания, знали, какое будущее ожидает их сына, если он не выйдет в люди. Твоё дело хорошо учиться в школе, много читать и продолжить учёбу в Москве, Иванове или во Владимире, говорила ему мать. Солоухин относился к тем мужикам, которые и гвоздя забить не могут. Я сама гвозди забивала или по каждому пустяку нанимала рабочих. Время копать огород, а он лопату в руках никогда не держал. Я с лопатой, а он стоит, любуется, как я копаю, вспоминала Роза Лаврентьевна. В походе он вёл разговоры, а я всегда была рядом и строчила карандашом, диктофонавта не было. Сам работать руками не умел, а особую красоту в этой работе видел. Отсюда один шаг от очерков к лирическим очеркам. Но в 50-е годы лирика никак не сочеталась с очерком как газетно-журнальным, злободневным произведением. Так задуманная очерковая книга превратилась в лирическую повесть. Но есть и третье. Это был период хрущёвской оттепели, и многие писатели увидели возможность самовыражения. Конечно же, жанр лирической повести давал для этого куда больше возможностей, чем жанр очерков. Лирическая повесть вместо очередной очерковой книги это удачный ход Владимира Сологубина. 43 дня он путешествовал по Владимирской земле и 4 месяца писал свои Владимирские просёлки. Знающие люди посоветовали Владимиру Сологубину отнести повесть в журнал Новый мир. редактором которого в то время был вновь назначен Константин Симонов. Симонов был главным редактором Нового мира с 1946 года. В 50 году он стал главным редактором литературной газеты, одного из важнейших литературных и общественно-политических изданий страны. Однако в 1953 году лауреат шести сталинских премий, депутат Верховного совета СССР Кандидат в члены ЦК КПСС попал в немилость к Никити Сергеевичу Хрущёву. За статью, в которой Симонов провозглашал главной задачей писателей отразить великую историческую роль Сталина, Хрущёв потребовал смещения Симонова с поста главного редактора литературной газеты. В 1954 году ему пришлось вернуться в новый мир, где он пытался реабилитировать себя в глазах правительства. Так, в качестве главного редактора в 56 году он подписал письмо редакции журнала Новый мир с отказом в публикации романа Бориса Пастернака Доктор Живаго. Но он уже не был депутатом Верховного совета СССР и так и не стал членом ЦК КПСС. Понятно, что редакцию привлекла первая повесть молодого черкиста. Лёгкий язык, природа, Колхозная деревня, пожалуй, впервые показана абсолютно без прикрас. Но зато как описаны перемены, которые буквально на глазах происходят в деревне после 1953 года. А концовка. Грустно было уезжать с родной земли, которую за 40 дней пути мы полюбили ещё больше. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся. Град Китиж восстал. такой книги ещё не было, воскликнула Роза Лаврентьевна, ждавшая выхода повести и прочитавшая её, не отрываясь. Миллионы человек прочитали Владимирские просёлки. У скольких из них возникло подобное чувство? У тысячи, десятка тысяч, у сотни тысяч. Письма с восторженными откликами Соловухин получал много лет. Понятно, что повесть, как и любое произведение тех времён, была подвергнута редакторской правке. Как часто повторял Солоухин, Владимирские просёлки в своё время не были прочитаны как следует. Да ещё редакторская правка Симонова и Кривицкого сделала своё дело. Да ещё к тому же Владимирские просёлки это первое шевеление, первый вздох просыпающегося духа. А Виктории Молчанове. А вот Первые впечатления о книге у Виктора Молчанова, заведовавшего в то время фотолабораторией литературного музея в Москве. 1958 год, 4 июня. Со второго до седьмого стояли в Касимове. Купил в киоске книжку Солоухина Владимирские просёлки и сразу же увлёкся ею. Это очень в моём вкусе, ближе к Поустовскому и в каком-то смысле даже лучше его. Страшно захотелось путешествовать, так же как автор этой книги. Мой непривычный отдых в первом классе комфортабельного теплохода начал уже тяготить меня. Простое созерцание берегов из окна каюты только дразнит меня. Непреодолимо хочется ступить своей ногой на эти берега, уйти в глубь этих манящих лесов. Фотохудожник Виктор Молчанов родился в 1910 году в исключительно добропорядочной семье священника протеирея московского Рождественского монастыря. Я не был знаком с Виктором Сергеевичем, хотя волею случая дважды общался с ним, но порой мне кажется, что он мой очень хороший знакомый. Это благодаря дневникам, которые Виктор Молчанов вёл почти всю жизнь. Записи поражали с своей невероятной прямотой и честностью. Я сужу об этом по его дневникам, с которыми познакомился волею случая. Фотограф, а позже фотохудожник Виктор Молчанов с 1951 года работал заведующим фотолабораторией литературного музея в Москве. За долгие годы работы в музее он запечатлел для истории почти все события литературной Москвы и многие заметные события литературной провинции. Виктор Молчанов изобрёл новый жанр, который можно назвать фоторассказом: диапозитивы с короткими пояснениями, которые демонстрировались на экран как в камерных условиях, так и перед большими аудиториями. О творчестве писателей и поэтов о усадьбах русских писателей и поэтов, о литературных произведениях. Более 50 таких фоторассказов хранится сейчас в музеях Блока, Есенина, Поустовского, Пришвина, Пушкина, Толстого, Чехова и других. Один из лучших фоторассказов Виктора Молчанова Владимирские просёлки. Он работал над ним несколько лет, доводя до совершенства Фоторассказ "В гостях у Солоухина" создан по мотивам лирической повести "Капля росы" и встреч с Солоухиным и его земляками в Олепино. И ещё один фоторассказ "Травы", можно сказать, иллюстрации к повести Солоухина "Трава". Чтобы создать эти произведения, Молчанов много раз бывал во Владимирской области. Он очень гордился, что был принят в члены географического общества. Его фотографии публиковались во многих журналах, в том числе в журнале Турист, где он вёл отдел Советы туристу фотолюбителю. Членами ред коллегии журнала в то время были Владимир Солоухин и Василий Песков. Виктор Молчанов был автором книги Фотолюбитель-краевед. На юбилейном вечере в Центральном доме литераторов в связи с восьмидесятилетием Молчанова Солоухин сказал такие слова: Виктору Сергеевичу повезло. Он обрёл любовь к русской литературе. Но и литературе русской тоже повезло. У неё есть теперь такой замечательный художник. Жаль, что известный всему литературному сообществу фотограф-художник, часть из работ которого посвящена нашему краю, не упомянут во Владимирской энциклопедии. Виктор Сергеевич умер в 2003 году. За год до того, как у меня впервые возникла идея о туристическом маршруте Владимирские просёлки. Идея туристического маршрута была воспринята журналистами Москвы, которые очень помогали в сборе материалов, связанных с путешествием Солоухина по просёлкам. Один из самых уникальных материалов передали им родственники Виктора Сергеевича, который всю жизнь вёл дневник, тысячи и тысячи страниц. Из этого дневника выбрали все записи, связанные с упоминанием Владимира Соловухина. В основном это встречи с писателем, переписав их дословно 160 страниц рукописного текста. Первая запись, приведённая выше, от 4 июня 1958 года. Последняя запись от 8 апреля 1997 года начинается словами: Ася уехала в храм Христа Спасителя на отпевание Владимира Алексеевича Солоухина. Аси Виктор Молчанов называл свою жену Александру Борисовну. Кроме того, нам передали и аналогичные записи из дневника Александры Борисовны. Первая запись от 28 мая 1965 года начинается словами: "Вчера закрылся четвёртый всесоюзный съезд писателей". А позавчера вечером к нам заходил Солоухин. Последняя запись от 8 апреля 97 года начиналась так: Сегодня я присутствовала на отпивании Владимира Солоухина в храме Христа Спасителя. Про заводы. После двух дней отдыха путешественники побывали на двух главных предприятиях города: на заводе по обработке цветных металлов, заводе имени Сыргуаржиникидзе и на заводе Электрокабель, расположенных не просто рядом, а на общей территории. Завод Электрокабель давным-давно отделился от завода по обработке цветных металлов в самостоятельное предприятие, но так и остался на его территории. Территория заводов имеет общую ограду, а внутреннего забора между ними нет. Проходная у заводов общая. А вот транспортные въезды и выезды разные. Вот и Солоухин обратил на это внимание. В проходной завода, а вернее сказать, двух заводов, потому что их тут два, у нас тщательно проверили пропуска, сверчая их с паспортами, и началось хождение по цехам. В те годы просто так попасть на завод, даже корреспонденту Огонька, было делом трудным. Поэтому прежде Солоухин побывал в райкоме партии. и получил полную поддержку секретаря райкома Александра Лобова. Как же, всё покажем, на все вопросы ответим, пообещал секретарь райкома. Вот познакомьтесь, товарищ Поскребин, зав промышленно-транспортного отдела райкома. Он будет при вас и встречу с работниками завода организуем. Такая встреча действительно состоялась. Вот только в книге Аней Солоухин почему-то не упомянул. О ней мы узнали от старожилов города, которые в этой встрече участвовали, а после выхода в свет повести Владимирские просёлки часто о ней вспоминали. Безусловно, главной достопримечательностью Кольчугина и сегодня являются его заводы, продукция которых известна не только во всех уголках страны, но и почти во всех странах мира. Заводов, о которых можно сказать то же самое, по всей России можно сосчитать по пальцам. И это объяснимо. Про ЗАО "Калчук Цветмет". Калчугинский завод по обработке цветных металлов ЗАО "Калчук Цветмет" в настоящее время выпускает 30% общего проката цветных металлов в России. Если остальные заводы отрасли, а их восемь, имеют узкую специализацию, то Калчугинский завод может выпускать все виды проката. 80.000 типоразмеров изделий в виде труб, прутков, проволоки, профилей из 95 марок сплавов: латуни, меди, бронзы и медно-никелевых сплавов в соответствии с требованиями российских и международных стандартов. Можно перечислять страны, из которых завод получает прямые заказы: Германия, Италия, Швеция, Канада, Израиль, Индия, Австрия, Венгрия и другие. Но если учесть, что завод работает с такими крупными компаниями, работающими по всему миру, как Volverine Schulte Metallen и Autokumpu и другими, можно с уверенностью сказать, что продукцию завода используют во всём мире. Многие технологические процессы, идущие на заводе, очень красивые, эффектные, зрелищные и не могут не вызвать интереса даже у искушённых туристов. Вот как описал некоторые из них Владимир Солоухин. И вот уж видим, как на наших глазах за несколько минут из раскалённого металлического плена получается длинная тонкая труба. Она, не подберу другого слова, течёт из стана прозрачно-красная и остывает и остывает, становясь обыкновенной жёлтой латунной трубой. Из одного стана труба льётся тоненькой струйкой, из другого хлещет целым водопадом. А разливка расплавленного металла в кристаллизатор на установке полунепрерывного литья это одновременно и вулкан огня, и фонтаны струй, и фейерверки искр. По отзывам многих туристов, посещение цехов подобных заводов надолго остаётся в памяти, как остаются в памяти Красивые городские фонтаны, праздничные фейерверки, нерукотворные гейзеры. Прозавод электрокабель. Кабельное производство возникло на Колчугинском заводе ещё в XIX веке. В то время товарищества латунного и меднопрокатного заводов рекламировало в различных изданиях самый широкий ассортимент своей кабельной продукции. Кабели голые, химически чистой меди и алюминиевые. Изолированная проволока, шнуры и кабели для различных целей электротехники. О свинцованные кабели с джутовой, бумажной и резиновой изоляцией для различных напряжений. Телеграфные, телефонные, сигнальные, горнозаводские и минные кабели. Проволока красной меди, латунная, химически чистой меди для электропроводов. Хромово-бронзовая для телефонов, тролевая для трамваев и так далее. включая разного рода фурнитуру: кабельные распределительные ящики, муфты, арматуру. Перед революцией Колчугинский завод выпускал уже четверть всего кабельного производства России, производя все существующие виды кабельной продукции. Понять, не заходя в цеха, на каком из заводов ты находишься, не трудно. Завод Электрокабель выигрывает у своего соседа по уровню благоустройства своей части общей территории. Ровный асфальт, плитка тротуаров, аллеи деревьев, аккуратные газоны, клумбы, малые архитектурные формы. Но и ЗАО Колчук Цветмет в последние годы старается не отставать от своего младшего брата. Сегодня улицы и скверы общей заводской территории в какой-то степени выигрывают даже у улиц и скверов курортных городов. Нет машин, воздух чист, тихо. Это покажется странным, но посещение завода может оказаться интересным для любителей экологического туризма. Ценители чистых городов, зелёных лесов, прозрачных рек, свежего воздуха увидят, как всё это может сочетаться с производством, которое раньше в буквальном смысле слова было врагом экологии. Вспомним Солоухина. В промышленно-транспортном отделе райкома затеял я этот разговор. Попросил ответить, куда девается та кислота. Ответ был короткий: в пекшу. Но ведь эта кислота, так сказать, ядовитое вещество может повлиять повлиять усмехнулся поскребин собственное подсобное хозяйство поливать нельзя гибнет всё и капуста и морковь и лук не только рыба ни одна инфузория устоять не может это вам не шуточки а кислота повлиять да и сама территория завода заражена ливневые воды текут в реку и несут и нефть и чёрт-е что конечно принимаем меры добились того, что кислоту в пекшу спускаем только 5 раз в год. Это большое достижение. А если бы были фильтры, не лучше ли? Как же строим и фильтры? Правда, давно и плохо они строятся. Уже 3 года. Сейчас уточним. Поскребин снял трубку и попросил соединить с начальником капитального строительства. Через минуту в наших руках оказались интересные показательные цифры. Из 2 млн рублей, отпущенных государством на строительство фильтров, завод израсходовал только 17.000. Я всё порывался сходить на то место, где стекают заводские воды в Пекшу, и где начато будто строительство фильтров. Но по Скребен удерживал меня: нечего там смотреть. Чёрная мёртвая земля, зловонная чёрная вода. Вот построим фильтры. Это про землю и про воду. А вот про воздух и про снег. Вот тоже задымлённость, продолжал Поскребин. Сейчас это незаметно, а вы зимой приезжайте, снег у нас чёрный, как сажа. Из литейного цеха в воздух оксид цинка летит. Была у нас высоченная кирпичная труба. Она поднимала гарь высоко в небо, где ветер рассеивал её, относя подальше. И город дышал относительно чистым воздухом. В 30-х годах решили трубу разломать, как пережиток капитализма, разломали. Поставили низкую железную трубу, и город стал коптиться, как окорок, подвешенный в дымоходе. Не так давно началось строительство новой трубы, то есть такой, какая была раньше. Строим, кстати, на прежнем фундаменте. Когда закончим, город вздохнёт полной грудью. К тому же, гари уловители поставим. курорт будет, а не город. Сегодня мы воочию видим, что крупные заводы и чистая земля, чистая река, чистый воздух и наконец курорт, а не город, понятия вполне совместимые. Туристы на заводе могут узнать, как это достигается. Тут и мощные очистные сооружения, и высокие трубы с современными фильтрами, и оборотное использование воды. Тут и новейшие технологии самих производственных процессов. Экологи завода используют современные методики и новейшую радиометрическую и дозиметрическую аппаратуру для контроля над сточными водами, водоёмами, воздухом. В отличие от цехов кольчук цветмета, цеха завода электрокабель удивляют не эффектами расплавленного металла, А таинством превращений, само собой происходящих внутри огромных машин, Солоухин про подобные машины писал. Не успели мы удивиться ловкому обращению с резиной, как увидели нечто совершенно необыкновенное. Сотни машин производили проволоку. Материал, металлический пруток, исчезает в станке беспрерывно и быстро. С другой стороны из станка вытягивается то, что нужно. чего только не исчезало в машинах с одной стороны и чего только не вытягивалось с другой стороны. То пускают несколько тонких проволок, получают толстый жгут. То пускают голый жгут, получают нечто, одетое в свинцовую трубу. А в той свинцовой трубе немало-немного 700 переплетённых проволок. Сотни машин работают беспрерывно. текут, текут и текут десятки, сотни, тысячи, сотни тысяч километров всевозможной проволоки, проводов, шнуров, кабелей. Сегодня всё выглядит куда более впечатляюще. В огромном, как футбольное поле, цеху почти нет людей. Стоят в ряд машины, некоторые бесшумные, словно и не работают, некоторые еле слышно урчат. Она огромная катушки наматывается кабель. Что ещё поражает? Кажется, что цех наполнен солнечным светом даже в пасмурную погоду. Такой эффект создаёт фонарь из поликарбоната, перекрывающий цех и чудесным образом преломляющий дневной свет. Кроме того, фонарь обеспечивает и естественную аэрацию. Не шумят вентиляторы, а в цеху свежо, как утром на берегу моря. про ЗАО ТД Кальчук Мицар и других. Посмотрев разнокалиберные трубы, разнопрофильные прутки и ленты, назначение которых для нас не совсем ясно, вдруг мы попали в мир вещей знакомых и понятных. Нас окружали со всех сторон умывальники, чайники, кастрюли, сковороды, соусницы, мороженицы, половники, а также те знаменитые Мельфеоровы вилки, ложки, ножи и подстаканники. что продаются не в каких-нибудь там посудах хозяйственных, а в ювелирных магазинах, писал Солоухин. Ещё об одном из цехов Калчугинского завода, ставшего с 1997 года самостоятельным предприятием. Сегодня это самое крупное в России предприятие, выпускающее посеребрённую и хромированную посуду и столовые приборы с покрытием из драгоценных металлов. А по широте ассортимента Торговый дом Колчук Мецар является уникальным предприятием, единственным в России. Из продукции завода наиболее известны чайные и столовые наборы, ресторанные наборы и инвентарь для железнодорожного транспорта. В 20 веке предприятием освоено покрытие из драгоценных металлов золота и серебра. На данный момент в ассортименте предприятия свыше 250 видов продукции. Среди основных направлений важное место занимает производство нестандартных и индивидуальных изделий. Основной объём продукции ЗАО ТД Колчук Месар отгружается в различные регионы Российской Федерации, до 30% в зарубежные страны, включая Германию и США. Кроме того, предприятие способно выполнить любой заказ по нанесению на изделия никеля, хрома, серебра, золота. По желанию заказчика здесь изготавливается посуда с его инициалами, подарочные наборы и другие эксклюзивные изделия, чем мы не могли не воспользоваться. После четырёхчасовой экскурсии по цехам заводов Солоухин заявил: "Знакомство с заводами Калчугина можно считать законченным. Или уж оставаться на них на год, на два, изучать досконально и в тонкостях. Лишний день ничего не прибавил бы". За 4 часа и мы совершили интересную и познавательную экскурсию по основным заводам Колчугина, которая, полагаю, понравилась бы многим туристам. А ещё это была незапоминающаяся экскурсия, потому что в память о городе мы увезли с собой эксклюзивные сувениры. Кроме двух главных заводов города, Солоухин посетил контору Колчугинского лесничества, вернее, контору Колчугинского лесхоза. Заходишь в лесхоз и сразу чувствуешь, попал в особый мир со своими особыми интересами. На стенах висят плакаты, где нарисованы разные вредители леса: гусеницы, жуки-дровосеки, жуки-точильщики, листоеды. В одном лесхозе вместо плакатов сами эти вредители, умерщвлённые, наколоты на картон и помещены под стекло. Тут же выставлены тонкие срезы разных пород деревьев. В углу кабинета начальника может стоять дуга или тележное колесо. На столе или огромный гриб трутовик или звонкий кусок берёзового угля, на котором все сучки сохранены и обозначены. Горсть отборных желудей, рассыпанных по подоконнику, может дополнять картину. А если прибавить к этому лосиные рога, приделанные к стене, То вот и лесхоз. На вечер у нас намечена встреча с Колчугинскими краеведами, её организует Сергей. Так что впереди у нас ещё полдня, и мы решили вслед за Соловухиным посетить контору лесхоза. Вкусный и сытный пообедав в столовой завода Электрокабель, мы неторопливо шли по заводским улицам. Вот среди зелени небольшого сквера стоит часовня во имя всех святых. просиявших на земле Владимирской. Часовня небольшое здание, предназначенное для общественной молитвы. Название часовня происходит от слова часы краткие службы суточного богослужебного круга. В часовнях читают самолитвы и акафисты, совершаются молебны. Верующие ставят свечи перед почитаемыми иконами и тому подобное. Литургия в часовнях не совершается, поэтому в них нет алтаря. Если часовня не имеет внутреннего помещения, то её называют часовиным столбом. Ещё недавно трудно было представить, что так могут выглядеть заводские территории. В прошлой экспедиции мы посещали и другие предприятия Колчугино: ОАО Колчугино Бетон, ЗАО Колчугинская швейная фабрика, ОАО Колчугинский хлебокомбинат. ЗАО ПТК Кальчук Зенит Художественная роспись посуды. ООО Агрохолод Мороженое. ОАЗТ Берёзка Столярные изделия. ЗАО Металлопосудный завод. ЗАО Интерсильверлайн Изделия из серебра. Мебельные фабрики Кальчугина и Мебель Инпро НДМ. Мастерскую художественной ковки Кальчуга. И это ещё не полный перечень предприятий города. Между тем, мы покинули территорию завода и по уже знакомой по вчерашней прогулке улице 3-го Интернационала направились в сторону посёлка Белая Речка, где находится контора Колчугинского лесхоза. С 2001 года посёлок входит в состав города, но и сегодня в какой-то степени обособлен от него. Расположен за железной дорогой и за рекой Белой. До посёлка ходит городской автобус маршрута номер 3, но с интервалом в час. А с 13:20 до 15:20 вообще обеденный перерыв. Поэтому мы пошли пешком. Тем более, что Кальчугина город компактный. Прошли от проходной завода километр и оказались в центре города. Прошли ещё километр возле автовокзала. Ещё километр перешли речку Белую. И вот он, посёлок Белая Речка. Про Белые Речки и ручьи. Самое распространённое название реки в России, пожалуй, река Белая. По крайней мере, в интернете можно встретить более 50 рек с таким названием. Но это более или менее крупные реки. Всем известно самая крупная река Белая, левый приток Камы, протекающая в Башкирии. Её длина 1430 километров, а сколько их небольших белых речек не сосчитать. А если к ним прибавить речки беленькие, белые и беренькие ручьи, на Руси слово белый обозначало не только цвет снега, молока, мела, но и использовалось в ином смысле: бесцветный, прозрачный, светлый, чистый, ясный. Поэтому белыми называли немолочные реки с кисельными берегами. А реки с чистой прозрачной водой, со светлыми берегами. Самая известная из белых рек приток Камы, главная река Башкирии. Много длиннее и полноводнее нашей Клязьмы будет. Известна река Белая приток Кубани. Белые реки есть почти во всех регионах страны, в том числе и в соседних с нами Московской, Рязанской и других областях. Но каким бы распространённым ни было это название, Колчугина удивляет. Мы только что пересекли реку Белую, длина 6 км. Всего в 2 км южнее неё по границе города и через ближайшее к Колчугину село Беречино протекает ручей Белый, длина 6 км. В 2 км севернее реки Белой, пересекая город Колчугина, протекает река Беленькая, длина 6 км. В реку Беренькую впадает ручей Беренький, длина 1 км. Реки Белая, Беленькая и ручей Белый это некогда близнецы-сёстры, судьба которых в дальнейшем сложилась по-разному. Лесные речки кристальной чистоты текли параллельно друг к другу и одна за другой впадали в Пекшу, которая тоже была рекой с кристально чистой водой. широко распространённое мнение о том, что некогда наши реки были не только значительно более чистыми, но и значительно более широкими, более глубокими и более полноводными, глубочайшее заблуждение. Не только 100 лет назад, но и 1000 лет назад, и даже 5000 лет назад они были почти такими же, как сегодня. Надёжными водными путями, как и сегодня, могли быть только относительно крупные реки. те по которым и сегодня могли бы плыть суда тех веков. Для того, чтобы сравнить сегодняшнюю реку Белую, Пекшу, Клязьму, Аку с рекой Белой, Пекшей, Клязьмой, Акой, какими они были, скажем, 1000 лет назад, нужно сравнить факторы, которые определяли сегодня и тогда водность рек. Для определения стока рек в зависимости от площади бассейна, количества осадков и так далее, В гидрогеологии применяют следующие величины: модуль стока и коэффициент стока. Сток реки это расход воды за продолжительный период. Модулем стока называют количество воды в литрах, стекающее в одну секунду с площади бассейна в 1 квадратный километр. Коэффициентом стока называют отношение стока реки к количеству выпавших осадков на площади бассейна, выраженное в процентах. Определяющим фактором для стока является климат. В нашей местности он стал близким к современному климату 5-6 тысяч лет назад. Некоторые учёные считают, что 3 тысячи лет назад. Они, скорее всего, ошибаются, но пусть будет так. Получается, что в конце бронзового века, в начале железного века, этот фактор влиял на сток рек одинаково. Средний коэффициент стока всех рек Земли составляет 34%. То есть только 1/3 осадков, выпадающих на сушу, стекает в реки. Коэффициент стока зонален и изменяется от 75-65% в зонах тундр и тайги до 6,4% в полупустынях и пустынях. Для нашей местности коэффициент стока составляет около 40%. Второй фактор, который влияет на водность рек геология местности. Большие уклоны, река быстрее течёт, меньше воды успевает испариться или просочиться в глубину. Но этот фактор тоже не претерпел изменений. Влияние растительности невелико. Она замедляет стекание воды по поверхности земли, что увеличивает возможность инфильтрации влаги в почву. Кроме того, растительность сильно увеличивает испарение воды через листья. Очень высокая транспирация наблюдается у болотных растений. Таким образом, леса и болота с одной стороны регулируют сток, но с другой стороны уменьшают его. Хозяйственная деятельность человека более всего влияет на сток только самых малых рек. Она может как увеличить сток, так и свести его на нет. Последнее усиливает заблуждение о том, что раньше реки были значительно более полноводными. Логика такая: исчезают малые реки, следовательно, уменьшается водность и больших рек, в которые они несут свою воду. Но это не так. Вот пример: Из трёх упомянутых Кальчугинских речек наибольшее влияние хозяйственная деятельность человека оказала на речку Биренку. Она сильно помельчала. Но при этом в бассейне реки сегодня в Пекшу попадает больше воды, чем в древние времена. Коэффициент стока с городских территорий составляет не 40%, как в природной местности, а достигает 70% и более. выше скорость течения по асфальту и ливневой канализации, меньше величина испарения, просачивания и транспирации. Так что пекша, клязьма ока сегодня мало отличаются от пекшей, клязьмы и ока времён Киевской Руси. Про посёлок Белая Речка. Посёлок Белая Речка был основан в 30-е годы при машино-тракторной станции. В 2001 году, когда посёлок вошёл в состав Колчугино, его население составляло 2.500 человек. Сегодня это полноправный микрорайон города со школой, дошкольными учреждениями, магазинами, аптекой, отделением Сбербанка и так далее. Его современная территория протянулась от реки Белой северная граница микрорайона до ручья Белого, южная граница микрорайона Автомобильная дорога Р75 делит микрорайон на две равных части: северную, полностью застроенную, и южную, новую территорию, которая начинает осваиваться. Главной улицей посёлка является улица Мелиораторов. В начале этой улицы расположена контора лесхоза, в конце улицы контора лесничества, к которым мы и держали путь. Но для туристов Самым привлекательным объектом в посёлке несомненно является современное здание ювелирного завода Адамант, построенное в стиле хай-тек. Хай-тек в архитектуре это использование высоких технологий в проектировании, строительстве и инженерии зданий, использование прямых линий и форм, широкое применение стекла, пластика, металла, широкое использование серебристо-металлического цвета. высокий прагматизм в планировании пространства, частое обращение к элементам конструктивизма и кубизма в противоположность биотеку. Адамант слово знакомо самым известным ювелирным магазинам и столицы, и провинций. А с изделиями завода можно сказать, знаком почти каждый из нас. Завод производит разнообразные ювелирные изделия, но главное, Он является одним из крупнейших в стране производителей ювелирных цепей и цепочек. Поражает воображение необычайно широкий ассортимент выпускаемых цепей. Но кроме того, здесь производятся нательные кресты и крестики, изделия для православных храмов, кольца, перстни, кулоны, эксклюзивные изделия. Просто так попасть на территорию ювелирного завода нельзя. Но посещение завода организованными туристическими группами, наверное, возможно. Я побывал на заводе несколько лет назад в числе небольшой группы гостей предприятия. Можно было остановиться у любого станка и получить ответ на вопрос, как умные машины вяжут цепи самых различных типов. А изготовление золотых и серебряных пустотелых цепей вообще кажется фантастикой, не подвластной человеческим рукам, а машины изготавливают их шутя. Калчугинский лесхоз от слова лесное хозяйство занимается, пожалуй, более важным делом, чем ювелирное производство посадка лесов. охрана лесов, защита лесов от болезней и вредителей, а также заготовкой, вывозкой, разделкой и отгрузкой древесины. Колчугинское лесничество одно из структурных подразделений лесхоза. Но, к сожалению, дела в лесном хозяйстве не столь радужны, как у ювелиров. Потому что работа тяжёлая, ответственная, её не перепоручишь умным машинам. Ювелирное дело находится под надёжной охраной стен А в лес открыт путь всем: и незаконным порубщикам, и неосторожным с огнём грибникам, и внезапным нашествием вредителей, и трескучим морозом, способным погубить молодые посадки. Владимир Сологубхин очень точно подметил: заходишь в лесхоз и сразу чувствуешь: попал в особый мир со своими особыми интересами. И подробно описал этот особый мир со своими особыми интересами. Удивительно, что полвека спустя в конторах большинства лескозов и лесничеств мало что изменилось. Это так, потому что лесное хозяйство не терпит суеты, потому что лес растёт медленно и долго. Тем, кто сажает новый лес, не суждено увидеть конечного результата своей работы. Его увидят лишь внуки. Не потому ли именно в лесном хозяйстве больше всего династий? Забегая вперёд, скажу, Мы побывали в конторах нескольких лескозов и лесничеств. О лесном хозяйстве подробнее будет рассказано позже, где мы познакомились со всеми производственными процессами лесного хозяйства. Здесь и сбор семян от плюсовых деревьев, и выращивание рассады в теплицах, и посадка лесов, и уход за молодыми посадками и так далее. Обратно в город возвращались на рейсовом автобусе. Белая речка, хоть и является микрорайоном Колчугино, белореченцы по-прежнему говорят еду в город. Про встречи Солоухина с краеведами. Будучи во время экспедиции в Колчугино, мы постоянно общались с колчугинскими краеведами, в том числе со старожилами, которые помнили о встрече с Владимиром Солоухиным в том памятном 1956 году. Несколько человек пришли тогда с его первой книгой Рождение Зернограда, чтобы получить автограф писателя. Книга была издана в очень популярной тогда серии Библиотека Огонёк. Это были тоненькие книжечки-брошюрки, которые выходили с 1925 по 1991 год раз в неделю и продавались в киосках Союзпечать отдельно от журнала Огонёк. писатель выступал около часа, а потом отвечал на вопросы присутствующих. В частности, он рассказывал о своей поездке по Албании и о том, что скоро в магазинах появится его книга За синь морями. Краеведам понравились рассказы о далёкой Адриатической стране, и писатель обещал, что постарается, чтобы книга о путешествии по Владимирской области Получилось бы ещё более интересной. И, конечно же, в книге будет целая глава, посвящённая их городу, их заводам, им самим. Краеведов он назвал народом особенным, очень хорошо знающим свой город, живущим одной судьбой с ним, и справедливо гордящимся им. По просьбе писателя краеведы подготовили и передали ему справку по истории заводов и города. Многие купили вскоре поступившую в магазины книгу За синь морями или прочитали её, взяв в библиотеке. Книга понравилась, и краеведы с нетерпением ждали выхода в свет очередной книги писателя. Лирическая повесть Владимирские просёлки появилась в продаже лишь полтора года спустя. По стилю она совсем не походила на очерки о поездке по Албании, и надо сказать, не всем кольчугинцам понравилось. Краеведы даже обиделись было на молодого писателя. В предисловии к четырёхтомному собранию своих сочинений, вышедшему в 1983 году, Владимир Сологубин так объяснял появление Владимирских просёлков. Подробнее о Владимирских просёлках. Незадолго до этого я написал прозаическую книгу об одной заморской стране. Обе книги писались, как иногда говорят, при прочих равных условиях. Тем не менее, получилась между ними большая разница. Первая вызвала два читательских письма, вторая несколько тысяч. Я задумался, какие же дополнительные условия присовокупились тут. Конечно, думал я, есть любопытство и есть интерес. У наших читателей к этой самой адриатической экзотике большое любопытство. К делам же, творящимся на своей земле, заинтересованность и интерес. Значит, в книге должно быть что-то такое, в чём читатель кровно заинтересован, чего он страстно с нетерпением ждёт. Собственно говоря, писатель, видимо, сам ответил на вопрос, почему краеведы обиделись тогда на него. Не увидели они в главе о своём городе того, в чём были кровно заинтересованы, чего страстно с нетерпением ждали. А вот что они сами нам говорили. Владимир Алексеевич пробыл в нашем городе 4 дня из 40 дней своего путешествия, а о нашем городе в книге всего несколько страничек. Да и то не о городе, а о нескольких цехах двух наших заводов. Да и написал она о заводах как-то без души. Наша продукция известна во всём мире. Мы гордимся своими заводами, любим своё дело. У нас династии Да и сельские ребята очень скоро начинают чувствовать себя причастными к общему делу. А вот образ нашего рабочего в книге. Вот сидит, подперев щёку рукой, русый парень в белой рубахе. Он сидит над резервуаром с кислотой, а задумчив так, будто присел около тихоструйного скувшинками амутка. Мимо парня льётся и льётся в резервуар бронзовая лента. Она должна зачем-то побывать в кислоте. Писатель, можно сказать, прямо говорит парню: "Чего ты здесь сидишь? Возвращайся в свою деревню". И подтверждает это дальнейшими своими словами. Из многих разговоров поняли мы, что привлекает людей городская жизнь главным образом определённостью заработка. Хоть и 500 рублей, а знают твёрдо, что получу. Придёт день получки, отдай не греши. Теперь, говорю, изменилось, авансировать стали ежемесячно. То-то слухи пошли. Вот надо письмо с родственникам в деревню послать. Пусть отпишут. Ежели так, конечно, а то ведь что же, зрята. А начал он свой рассказ так: никто не мог объяснить толком, почему здесь, в те времена, в глухом лесном медвежьем углу, от которого до ближайших медных руд Но вот туши правда, хоть 4 года скачи не доскачешь, зародился некогда медеплавильный заводишка. Может быть, обилье леса, то есть топлива и есть главная причина, а может и то, что с головой был первый заводчик и правильно прикинул: в глухом лесном краю рабочих людишек бери не хочу, и совсем они здоровые. Как бы то ни было, но однажды сколько-то там десятилетий назад потянуло над лесами вонючим ядовитым дымком желтоватого цвета, какого не могло быть ни от гнилушек, ни от хвои, ни от прошлогодних листьев, ни от дурман травы. Вместе с первой медеплавильной печью возник, где теперь стоит дворец культуры, кабак, и пошло на лад медеплавильное дело. Как же так? Мы ему и рассказали, как, да почему, и кое-какие материалы передали. А он написал, что никто не мог толком объяснить и так далее. А про город Салаухин только и написал, что слова некоего Поскребина. Вы зимой приезжайте, снег у нас чёрный как сажа. Из литейного цеха в воздух окись цинка летит, вредно. Оно, конечно, так, пока высокую трубу не построили, догари да удалители не поставили. Снег к весне, конечно, чернел. Но не так страшно было, как во многих уральских городах с заводами-гигантами. А то читаем про Кальчугина: построили низкую железную трубу, и город стал коптиться, как окорок, подвешенный в дымоходе. В чём-то мы соглашались с краеведами, с чем-то не могли согласиться. Главное же состоит в том, что в отличие от тысяч и тысяч книг того времени, которые давно уже никто не читает, Владимирские просёлки по-прежнему востребованы. И мы сегодня вечером встречаемся с новым поколением краеведов благодаря именно владимирским просёлкам. В школе села Пантелеево Ковровского района мы, например, видели стенд, посвящённый юбилею писателя и его путешествию по просёлкам. Школьники нам объяснили, что Солоухин в повести Пантелеево не упоминает, но им удалось выяснить что из Санникова в Мстёру он ехал через их село, значит, он и их писатель. А про путь из Санникова в Мстёру всего-то написано: в это время под окнами избы забуксовал газик вездеход. Мы решились, и он повёз нас из села Санникова по дороге, которую нельзя себе представить, не побывав на ней. Про какого ещё писателя можно сказать что-то подобное?